Анаксимандр – имя, которое выбрал для себя волшебный пес грызь. Смысл существования собак в том, чтобы драться и работать. Однако господин Мордью, вырастивший Грызи, предназначил ему говорить, так что теперь он ходит по миру, обладая человеческим голосом. Поскольку управление человеческим голосом требует наличия человеческого мозга, он у пса также имеется. Однако собака остается собакой и тело имеет на мозг влияние, которое часто недооценивается. Кто станет отрицать, что прихоти тела оказывают воздействие на наши мысли? Разумеется, никто из тех, кому хоть раз доводилось испытывать муки голода или похотливые позывы и действовать в соответствии с ними. Итак, собачье тело и человеческий ум сформировали личность, являющуюся чем-то третьим, ни тем, ни другим. Была ли его уникальная природа тем, что побудило его выбрать себе такое имя, которое, по мнению некоторых, отсылает к некоему человеку, жившему в доисторическую эпоху, знает лишь он один. И поскольку никаких записей об изначальном Анаксимандре не сохранилось, трудно сделать однозначное заключение касательно того, вкладывалось ли в этот выбор какое-либо значение. Возможно, будущие исследователи еще разгадают этот ребус, если действия грызя в этом мире завоюют ему известность.